Глава двадцать вторая После того, как выпустила яд, о том, что наследство мне не видать, мачеха проворно вышла из гостиной под руку с Еленой. Я же нервно кусала губы, думая, насколько слова Варвары Алексеевны могут оказаться правдой. «Не переживай ты так, Маша», – произнес Анатолий, склонившись и положив руку мне на плечо. «Матушка всегда была такой, не надо принимать ее слова близко к сердцу». «А если она права, и батюшка, и правда ничего мне не оставил?» Мне подумалось о том, что наверняка последние месяцы жизни Ивана Матвеевича мачеха сделала все, чтобы отец окончательно возненавидел меня, и под ее давлением мог вполне переписать завещание, из которого фабрики мне не видать. Я чувствовала, что все так и было. Муранов от чего-то просиял лицом и, склоняясь к моему уху, тихо проворковал: Я не оставлю тебя, Машенька, позабочусь о тебе и твоей дочке. Видя, как лихорадочно заблестели его глаза, я сразу поняла, что он имел в виду. «Конечно, воспользуется моим невыносимым положением, что мне некуда будет идти, и я совсем без средств, и предложит стать его любовницей». Это я все прочла в его темном взгляде. «Возьмете меня в содержанке, сударь? Благодарствую, но подобной участи я не желаю». Мой ответ привел Анатолия в негодование. Я видела, как сжались его скулы, но он даже словом не высказал своего недовольства. «Извините меня, мне надо отлучиться по делам», – заявил он. Едва он стремительно покинул гостиную, я с облегчением выдохнула. Все же, когда этот мужчина был рядом, я нервничала, постоянно оправляла платье и пыталась показаться лучше, чем я есть на самом деле. И это напрягало меня. Спустя пять минут мы с Лизой вышли из гостиной. Муранову уже след простыл. Я увидела в большие окна парадной, как он садится на своего жеребца. Неожиданно на лестнице появилась мачеха. «Я распорядилась, чтобы вам приготовили синюю спальню», — произнесла высокомерно она. «Надеюсь, ты помнишь, Мария, что это благочестивый дом, и я не потерплю никакого блуда под этой крышей». «Вы преувеличиваете размеры моего греха, Варвара Алексеевна», — сухо ответила я. «Я бы попросила вас меньше обращать на меня внимание, пока я живу здесь. Так будет спокойнее и вам, и мне. Как только я получу фабрику, я уеду, обещаю вам». «Надеюсь, на то, глупая девчонка», — усмехнулась злорадно мачеха. Но вряд ли отец тебе что-либо оставил. Не заслужила ты ничего своим фривольным поведением». Сказав эту гадость, она задрала голову выше и снова направилась наверх. Я же, поджав губы, тяжко вздохнула. Печально улыбнулась Лизе. «Как я надеялась, что по приезду сюда у нас с дочкой будет новый дом, семья, начнется новая счастливая жизнь». А все оказалось не так уж и радужно. Мне от чего-то даже захотелось заплакать. «Мамочка, ты плачешь?» Тут же спросила Лиза, заглядывая мне в лицо. «Нет, милая, тебе показалось». «Барышня, пойдемте, я провожу вас в вашу комнату», предложила Ники, появившийся рядом. «Вы ведь наверняка забыли за столько лет, какие где спальни». «Немного, а Ники», кивнула я. «Очень жаль, Мария Ивановна, ведь ваша матушка с такой любовью обустраивала здесь все». Очень похожа на нее и внешне, и нравом. И когда ваша матушка была жива, в этом доме царила радость. Она любила и этот дом, и батюшку вашего, и вас, сестрицей, не то что это». Он быстро замолк, видимо, не решившись сказать какое-то бранное слово. И я была полностью согласна со старым слугой. Чувствовала, что все было именно так, как он говорил. Мы уже поднимались по лестнице с ним и с Лизой. «Барышня, вы не обращайте внимания на слова Варвары Алексеевны», – продолжал тихо Аникий. «Она так зла, что мы все страдаем от ее скверного нрава. А как ваш батюшка помер, она еще спесивее стала. Сейчас ей стесняться некого». «Я уже поняла это, Аники. Спасибо тебе за поддержку». Вздохнула я. «Но скажу вам одно, барышня. Вы как были любимицей вашего батюшки, так до последнего дня и остались ею. Очень он страдал от вашего поступка с тем поручиком. А эта злыдня, мачха ваша, только масло в огонь подливала». Каждый божий день говорила про вас гадости Ивану Матвеевичу. Даже не сомневаюсь. И постоянно требовала, чтобы батюшка ваш не только наследство вас лишил, но и отрекся от вас, как от дочери. Ужас, какая же она гадкая. И не говорите, барышня. Но батюшка уж больно любил вас и мало слушал мачеху-то вашу. А перед смертью своей даже найти вас хотел. И запретил Варваре Алексеевне говорить про вас плохо. Уж как она лютовала. Они с вашим батюшкой последний месяц постоянно ссорились и бронились. Неужели? Да, а за неделю до смерти его я сам слышал, как Иван Матвеевич заявил, что очень жалеет, что женился на ней. Она тогда его такими словами в ответ называла, что страшно даже. А он ведь уже болен сильно был. Эти слова старого слуги заставили меня задуматься, ведь раньше Аникий говорил, что мой отец скончался внезапно, и Анатолий тоже был удивлен, что мой отец не прожил и пары месяцев, как предрекали ему лекари. А может, эта злодня помогла отправиться батюшке быстрее на тот свет? А что? Отец, наконец, прозрел и увидел, что женился на змеюке. Может, даже хотел развестись с ней. так она с ним быстренько и расправилась, чтобы загробастать все его денежки. Такая дамочка точно на такое способна. Но как выяснить всю правду, я не знала. В тот день я увидела Анатолия только за вечерней трапезой, где мы все сидели за столом в изумрудной столовой. Мачеха, сестрица и я с Лизой уже доедали суп, поданный на первую перемену блюд, когда вошел Муранов. Он извинился, сказав, что вынужденно задержался на сахарном заводе. Там надо было решить неотложное дело с рабочими. Он быстро занял место за столом, как раз напротив меня, рядом со своей матерью. Место во главе стола пустовало. Я немного смутилась, но быстро взяла себя в руки. Всю трапезу Елена мило болтала, задавала вопросы то мне, то Анатолию. Сестра единственная вела себя раскованно, как и Лиза. Остальные больше молчали и хмурились. Я чувствовала, как в воздухе витает некое напряжение, даже неприязнь. Лицо мачехи было бледно, а на лице Анатолия я то и дело замечала недовольное выражение, едва он кидал быстрый взор в мою сторону. Я же старалась не смотреть на него. Но это мне нисколько не мешало замечать то, что Елена уж больно рьяно пыталась понравиться Муранову и постоянно кокетливо, призывно улыбалась ему. Это сильно раздражало меня, и ревность так и пылала в моем сердце. Но я старалась оставаться спокойной. Ведь моя добрая сестрица была не виновата в том, что я по глупости влюбилась в Анатолия. И она, конечно, ничего не знала о наших прошлых отношениях. После ужина Муранов сухо извинился и уехал. Как мне объяснила сестра, он жил в своем небольшом домике на Васильевском острове. Следующие три дня я не видела Анатолия.